Долг службы. Анна, держа сына за плечи, выдвинула его вперед и поставила перед Нахимовым. Взглянув на веню, Нахимов рассеянно улыбнулся и обратился к тот Лебену. — Вы хотите ехать на Волынский редут? — Зачем-с? — Узнать, в чьих он сейчас руках. — Важнее знать, что на Камчатском люнете. Вот перед вами вестник оттуда. Юнга, ты ушёл с Камчатки после нас? Так точно ответил Венья и взбиваясь торопливо начал рассказывать, что видел. На Камчатском люнете французское знамя. Французов очень много. Орудия не успели заклепать. И Юнга Могученка IV не успел заклепать свою медную собачку. Генерал Крулёв ведёт на выручку Камчатки батальон пехоты. Вспомнив главное, что надо сказать, Веня снял из-за спины ружье брата, поставил его прикладом на землю и, глядя через голову Нахимова, на отца прибавил. «Мишу убило. Он остался там, мертвый. Вот его ружье. Он велел тебе, батенька, сказать, «Беги, скажи, батеньке». Веня почувствовал, что руки матери крепко сжимают его плечи и смолк, не решаясь высказать в лицо отцу свою догадку. В смущении Юнга перевел глаза на лицо Нахимова и закончил так. — Я, ваше превосходительство, ведь на вашей лошадке слюне-то ускакал. Она тут, за чертовым мостиком, привязана. Веня опять перевел глаза на отца и понял по его лицу, что отец догадался о том, чего Веня не договорил. Лицо Андрея Могученко задергалось и сморщилось. Он старался не заплакать. — Да. Нахимов поднялся со скамьи и сняв фуражку, склонил голову в раздумье. Веня со страхом ждал, что скажет Нахимов. Адмирал поднял голову. На лице его не было ни улыбки, ни тени печали. Лицо Нахимова светилось. Спокойно смотря в лицо Анны, Нахимов сказал: "Все мы исполним свой долг перед отечеством честно и до конца". Все здесь ляжем. Я отсюда не уйду, ни живой, ни мертвый. Потом Нахимов встретился глазами с Веней. Чуть улыбаясь, прибавил. За то, что конька моего привел, Юнга. Спасибо. Я у тебя в долгу. Веня стукнул прикладом ружья о землю. — Ружье отдай отцу, — жестко закончил Нахимов. Обратясь к тот Лебену, Нахимов заговорил о деле. Пожалуй, что теперь нам, Эдуард Иванович, надо съездить на Забалканскую батарею. Если Хрулёв выбьет французов с люнета, они не удержат и редутов за Киренбалкой. Вы согласны, князь? Обратился Нахимов к Василичевскому. Конечно, быстро ответил Василичевский. Никто лучше полковника не может судить о состоянии редутов и что там надо сделать. Венью от дужью Михаилу отцу. Андрей Могученко вскинул ружьё на плечо, как своё, и молодцевато зашагал к чёртовому мостику. Анна шла рядом с ним. Юнго Могученко четвёртый плёлся за ними недовольный. Андрей и Анна, забыв о войне, говорили между собой. Ну, Андрей, заплатил ты долг, грустно говорила Анна мужу. Долг от долка теперь процент платить будут. Я-то старый дурень думал, очень просто, самому не довелось, сын заплатит. А нет. Каждый за себя сам платить должен, верно сказал Павел Степанович. Он вздохнул. Ты всё себе, Андре. А Павел Степанович про давние говорил. Он тогда тебя спасать кинулся, свой долг исполнил. У каждого свой долг. Миша, месяц мы ясный. — Свой долг исполнил, а не за тебя ответил. — Не как ты, Анна, меня учить собралась? — сердито ответил Могученко. — Что я не понимаю долга службы? По долгу службы не обязан был Мичман Нахимов шлюпку в шторм спускать и матроса изымать из моря. Кто был штурвальный Андрей Могучий? — Был и есть матрос сверхсрочной службы. Я свой долг понимаю. А из Мичмана Нахимова вышел адмирал Нахимов. Погибне он, что будет с нами со всеми? Без него и Севастополю конец. Ох, вздохнула Анна. А мне свои долги и платить нечего. Полный я банкрот. Андрей Могученков помолчал и тихо ответил: "Свои долги ты и заплатила. Всё тебе прощено". Генний не понимал разговора отца с матерью и сердился. Он напомнил о себе: "Заладели долги, долги, а у меня на люнечке собачка осталась. Какой я теперь комендор?" Думал, адмирал Мишин штуцер мне отдаст. А он, ну-ка, старому велел отдать. Знал бы не брал. Зачем тебе винтовка?" "А тес повернулся к Геннию и сердито ответил. Мне-то зачем?" "Вот тебе и на." Ведь и я теперь должен место Михаила заступить.